Глава третья. То, что происходит, нечто непредвиденное, Даша поняла, ещё не выходя из спальни. Слишком много народа в саду. А всё началось с метели, как и тогда, в ту для неё ночь. Даша спала плохо. Проворочавшись несколько часов, встала. А смысл лежать? Голова немного побаливала. Даша, массируя виски, подошла к окну и увидела крупные хлопья снега. В душе сразу же тоскливо колыхнулись воспоминания, ночью они накатывали с настырной пугающей регулярностью вот и сегодня начались с кошмаров продолжились сметели даша зажала рот рукой чтобы не расплакаться перед глазами до сих пор стояло испуганное лицо екатерины когда она увидела раненым руслана что произошло с хозяином дома даша так и не сказали за ужином она не видела ни катю ни руслана пришло время поговорить и уезжать отсюда она сделает это завтра же Куда и как направиться, пока не знала. Разберётся. Больше чужих людей она подставлять не собиралась. Даша спала в шёлковой пижаме, которую ей выдала Катя. Накинув на плечи небольшой плед, тёплого кардигана у неё, к сожалению, не было, она вышла из комнаты и направилась на кухню. Несмотря на поздний час, вернее, раннее утро, она заварит себе чай. Нет, лучше всё-таки кофе. Ей необходимо успокоиться. Не вино же пить. Она успела спуститься вниз и свернуть по коридору в сторону кухни, когда услышала мужской голос, доносящийся из приоткрытой двери веранды. «Да, РПГ, ты не ослышался. Пока его. Срок вчера. Но готовься доставить сюда из Тингера. Ты ещё Базель Ковалю скажи, что он шутник. Да, б***ь, вертушки будем сбивать. Поразговаривай ещё. Ждём. Сегодня к вечеру край. Меня «Погода! Ты всё слышал!» У Даши резко ускорилось сердцебиение, и во внезапно образовавшейся тишине оно оглушало, и, казалось, его слышат даже спящие обитатели дома. Девушка невольно остановилась, упираясь рукой в стену. Пусть она не имела никакого отношения к военным и совсем не разбиралась в технике, что такое РПГ представляла. Слышала как-то. Даша даже вспомнила, когда. Она готовила ужин, овощную рагу, Работал телевизор. Ей было всё равно, что показывают, и шла военная программа. РПГ — это что-то, связанное со сбиванием самолётов. Нет, наверное, вертолётов. Получается, оговоривший не шутил, что они будут сбивать вертушки. Даша с неожиданностью даже пошатнулась. Всё происходящее напоминало дурной сон. Она сейчас проснётся. Проснётся! И не будет ничего. Ни Григория, ни Женевы. Ничего. И уж тем более она не сможет подслушать, как гражданский человек договаривается о покупке оружия. Чем занимается Коваля и его люди? Он бывший военный. Неужели торгуют оружием? Господи, голова сейчас взорвется. «Дарья?» Пока она размышляла, что да как, ее поймали с поличным. Михаил, доверенное лицо Коваля, вышел в коридор и теперь с интересом смотрел на девушку. Из-за приглушенного света она не могла разглядеть его глаза, но ей хватило и сурового лица. «Доброе утро, Михаил». «Что ты тут делаешь?» Сердце снова сделало кульбит. Если она ещё хотя бы недельку пообщается с ковалями или на горизонте снова появится Зимин, проблемы с сердцем ей обеспечены. «Я шла на кухню». Мужчина склонил голову на бок и облокотился от дверной косяк, скрещивая руки на груди. «Зачем?» «Для завтрака рано». «Мне не спится «Могу дать безопасное снотворное», — Даша покачала головой. «Спасибо, не надо». Услужливость мужчины напрягала. Михаил не мог не понять, что она слышала его разговор. От подручного Коваля не исходило никакой угрозы. Напротив, ранее Даша заметила, что он к ней относится с лёгкой снисходительностью, даже по-отечески как-то, словно она маленький, попавший в беду ребёнок. Никакого сексуального подтекста. как знаешь Но гулять по дому ночью все же не стоит. Уже не ночь. Хорошо, Михаил мягко улыбнулся. Все равно, не гуляй. Михаила можно спросить? Конечно. Руслан никуда утром не собирается? Мне бы хотелось с ним поговорить. Не вижу в этом проблемы. Почему ты мне об этом говоришь, а не ему? Она пожала плечами. Посторонним их беседа могла показаться совершенно обыденной. Но они оба знали. что это не так. «Не знаю. Обычно вы уезжаете рано. Я не успеваю видеть Руслана». «Хм... Наверное. Но сегодня он никуда не планировал. Это хорошо». Они замолчали, глядя друг на друга. Даша занервничала. Сильнее закуталась в плед. «Даша?» «Михаил, я пойду, я...» Она не договорила. Сглотнула. «Мы не торгуем оружием, но покупаем. Для безопасности». Как же её порой раздражала проницаемость некоторых людей. Даша сразу же чувствовала себя глупышкой, которую считывали как открытую книгу. «У меня на лице всё написано, да?» С грустной улыбкой спросила она, не замечая, как напряжение отступает. «Дверь была приоткрыта. Ты проходила мимо, остановилась. И когда я вышел, ты выглядела испуганной мышкой. При встрече с большим серым котом Михаил усмехнулся. «Пусть будет кот». «Говоришь, что ты там собиралась на кухне делать?» «Пить кофе. Рано. Ну и что?» «Пошли. Составлю тебе компанию». Даша удивилась, но ничего не сказала. Хотя у неё и были вопросы. Её понимание для безопасности охране разрешалось иметь пистолеты. Возможно, что-то посерьёзнее, но РПГ и какой-то стингер. «Даши срочно нужен Гугл». Она негативно относилась к оружию, в отличие от жильцов этого дома. Она как раз засыпала кофе в кофемашину, когда услышала. «На меня тоже засыпь, пожалуйста, Даш». Рука едва заметно дрогнула. «Доброе утро, Руслан». «Доброе». Хозяин дома прошёл к столу, перевернул стул спинкой вперёд и оседлал его. «Ну и что за собрание с утра пораньше на кухне? Что не спим?» «Кажется, в этом доме сегодня все рано просыпаются». «Видимо, да». Даша достала сливки, сахар, сыр. Варенье — другие сладости. Автоматически бекон и яйца. Мужчин же кормить с утра надо. «Даш, повар всё приготовит». «Мне не трудно. Лишь бы чем-нибудь себя занять». Вот и сидели на кухне в одиночестве. Но, как ни странно, общество мужчин её не напрягало. А должно. «Мих, что, Базель? Дозвонился?» «Да, сегодня всё будет». «Отлично». Мужчины говорили, не стесняясь её. Словно она была своей, частью семьи, а не случайной гостьей. Даша постаралась не прислушиваться к их разговору. Ни к чему. Пока она обжаривала бекон, сварился кофе. Приглушив огонь и разбив яйца в сковородку, Даша поставила чашки с дымящимся напитком на поднос и перенесла его на стол. Михаил взял свою чашку с напитком и поднялся. «Я, пожалуй, пойду к себе в кабинет. Даша, спасибо за кофе. А завтрак? Чуть позже». «Нет, так дело не пойдёт. Я готовила для вас обоих, так что возвращайся за стол». Даша как раз вернулась к плите и не увидела, как мужчины переглянулись, а Руслан одобряюще кивнул. Ранний завтрак проходил в сдержанном молчании. Мужчины ели сосредоточенные с таким видом, что ничего вкуснее никогда им не готовили. Даша знала, что это не так, но ей всё равно были приятно. По итогу все тарелки оказались пустыми и загруженными в посудомойку. «Теперь-то я свободен?» — иронично поинтересовался Михаил, тотчас добавляя. «Дарья, а есть ли ещё чашечку?» «Сейчас». Вскоре оставшись с Русланом вдвоём, Даша сразу же почувствовала лёгкую скованность. Вроде бы и планировала поговорить с хозяином дома, поблагодарить его за всё и попросить, чтобы он помог ей выехать в город, но как дошло до дела, испытала робость. Она вообще теперь часто испытывала робость при общении с мужчинами. И пусть в доме ковали к ней почти никто не подходил, всё же лёгкое неудобство осталось. «Даша, ты как?» Мужчина внимательно смотрел на неё. Ровно. Даша грешным делом попыталась увидеть хоть каплю сексуального подтекста. Его не было. Абсолютно. «Руслан, я даже рада, что мы пересеклись сейчас. Я хотела с тобой поговорить позже. И да, со мной всё нормально. Спасибо большое за заботу, за то, что помогли мне». «Я очень благодарна и...» «Даша, притормози!» Всё тем же ровным голосом прервал её Руслан. Он по-прежнему сидел за столом, сцепив руки в замок и положив их на столешницу. Сосредоточенный и серьёзный. Даша занервничала. Что-то шло не так. Или она чего-то не замечала, что лежало на поверхности. «Притормозить?» «Да. Сейчас ты мне скажешь, что хочешь покинуть наш с Катей дом». На что я отвечу, что не могу позволить тебе этого сделать. Почему? А ты как думаешь? В груди зажгло. У Даши возникло желание смолодушничать, сдать назад, сделать вид, что она не понимает, о чём мужчина. Она себя одёрнула. Хватит. Недоговорённости и трусость до да добра не доводят. В этом она убедилась на личном опыте. Из-за Григория Зимина. При имени Григория волна эмоций, которую, как ей казалось, она взяла под контроль, снова захлестнула и понесла её куда-то вдаль. «Правильно». Лаконичность и честность Руслана поражала и ввела в более сильное недоумение. «Руслан, я видела, как вчера вы с Михаилом возвращались. Ты был ранен. Что бы и кто бы мне ни говорил, я знаю, что причина случившегося с тобой. Я... Это Гриша... Э, вернее, Григорий. Он может... Я знаю...» Я сбежала от него, он быстро вычислил, к кому и... «Даша, я уже сказал тебе, притормози, перестань нервничать. Я понял, что ты хочешь сказать, что ты в курсе о масштабах деятельности Седова». «Седова?» Она нахмурилась, не понимая. «Прозвище Зимина». «Седой», — повторила она, пробуя на вкус и снова, невольно вспоминая его посеребрённые волосы. «Ему идёт, и я сильно сомневаюсь, что в курсе». «Я плохо его знаю». «Но между тем ты была с ним в Женеве». А вот сейчас прозвучал лёгкий упрёк. Или ей показалось?» «Была». Собрав волю в кулак, призналась она. «Так получилось». «Я бы хотел услышать твою версию». Даша покачала головой. «Руслан, я понимаю, что твоя гостья, ты оберегаешь меня, прячешь даже, наверное. Но я не хочу рассказывать, что было и как». Вот теперь лицо мужчины изменилось. Ему явно не понравился её ответ. Даша захотелось уйти и не просто с кухни. Совсем из этого дома. И из общества мужчин, у которых слишком много власти. Которые привыкли командовать. Привыкли, что их решения не обсуждаются и не оспариваются. Они подминали под себя окружающих. Аурой. Влиянием. Деньгами. Даша боялась признаться, но Руслан ей очень сильно напоминал Григория. Последний вроде бы истелил мягко. Но спать оказалось жестковато. Коваль сразу расставил акценты. «Даша». Голос мужчины снова изменился. В нём появились более мягкие нотки. Так говорят, настраиваясь перед тем, как сообщить что-то важное. Даша приготовилась. Она уже догадывалась, что всё не так просто, что есть какая-то причина. Но Руслан ничего не успел сказать. Послышался странный шум, становящийся с каждой секундой всё более отчётливым. как будто над домом на самом деле пролетали вертушки. Военные вертолеты. А потом раздались выстрелы. Целая очередь. Даша закричала, зажала уши руками и присела на корточки, полностью дезориентированная. «Убью, ***!» Это уже был Руслан, который тотчас вскочил и бросился к ней, на ходу выкрикивая. «Миха!» Мужские руки тотчас взяли Дашу за плечи и потянули, вынуждая подняться, чтобы сразу же спрятать на груди. «Тихо, тихо, маленькая, не пугайся. Стреляют не по дому, по пляжу». «Руслан! Руслан!» — Даша сотрясала истерика. Она в самом страшном сне не могла представить, что такое может быть наяву, что утром, когда еще все спят, в мирное время чей-то дом будет подвергаться обстрелу с военного вертолета. «Даша, а ну посмотри на меня!» «Давай, маленькая, вот так, смотри на меня, твой зимин псих!» даже меня переплюнул стоп никаких слёз, никаких истерик ничего он не сделает слышишь читай по губам ничего это мой промах я слишком поздно узнал что у этого парня в германии и японии свои военные авиазаводы с сюрпризами наш седой оказался большими авиазаводами шепотом переспросила даша голос перестал слушаться её. в ушах до сих пор стояли звуки выстрелов да вот он и балуется балуется Даша отказывалась воспринимать происходящее. Точно дурной сон. Кадры из фильма, который она, возможно, когда-то смотрела. Потому что не может она обсуждать, что кто-то из её знакомых владеет заводами, производящими военную технику. Это за гранью понимания. «Не кто-то, Даш. Совсем не кто-то. Даша, посмотри на меня!» Снова приказал Коваль, и она не смогла не подчиниться. Чуть вздёрнула подбородок и встретилась взглядом с мужчиной. В серых глазах не было ни паники, ни суеты. Краем сознания Даша вспомнила, что Руслан — боевой генерал. Ему приходилось воевать и не раз. И не в мирное время, а на настоящей войне. Поэтому он спокойно и реагирует на обстрел. По крайней мере, выглядел он именно так. «Смотрю». «Вот и умница. Сейчас ты поднимаешься к себе и переодеваешься». «И всё?» да. «Руслан!» — крик Кати нельзя было не услышать. Вот тут и боль, и волнение, и тревога за близкого. Лицо отставного генерала мгновенно изменилось. Он побледнел и разжал руки. «Катя, мы на кухне!» — крикнул он в ответ и повернул голову в направлении двери. И теперь на его лице тоже появилась тревога. Послышался топот ног. Потом еще одних и еще. Катерина вбежала и сразу же кинулась к Руслану. Тот обнял жену одной рукой, пряча её лицо на своей груди. При этом мужчина снова посмотрел на замершую и полностью растерянную Дашу. «Девочки, так, всё нормально, услышали меня?» «Воробушек, Даша, тихо, обе, без паники, всё под контролем». «Рус, стреляли!» «Мы слышали, Кать!» «Я так испугалась!» Катя не справилась с эмоциями, и по её щекам побежали слёзы. Всклипнула и Даша, но тотчас зажала рот руками, чтобы снова не спровоцировать истерику. «Для страха нет причин». «Как нет?» «Катя, если я говорю «нет», значит «нет». «Вы мужчины!» Хозяйка дома не договорила, снова уткнувшись в грудь мужа. Тот сильнее прижал её к себе. «Никому не угрожает никакая опасность. Это показательный акт, не более». «Не более?» не выдержала Даша. «Руслан, это всё из-за меня. Зимин слетел с катушек, я не понимаю его, я...» «Я просто в шоке, в ужасе! Это же... Это же... Сначала покушение на тебя, сейчас это... А что потом? Он...» Она шумно сглотнула и быстро выпалила, чтобы не передумать. «Руслан, он тебе звонил? Ты знаешь, как с ним связаться? Я хочу... Хочу с ним поговорить!» Даша увидела, как замерла Катя. Значит, она приняла правильное решение. А если учесть, что Катя беременная и сейчас испытывает такие волнения... да ещё и не касающиеся напрямую её семьи. Волна негодования, смешанная с непроходящим страхом, внезапно оказала на Дашу некий успокаивающий эффект. По крайней мере, истерику предотвратила тоже. В дверном проёме появился Михаил в компании с двумя мужчинами в чёрных камуфляжах. «Миха, минутку, я найду вас!» Мужчины скрылись, и лишь тогда Коваль ответил Даше, успокаивающей глядя спину жены. «Не думаю, что это правильное решение». «Руслан, они не успокоятся, пока я с ним не поговорю». «Даша, Зимин не успокоится, пока не получит тебя обратно». Сердце Даши скатывалось куда-то в области живота. «Я знаю, и всё же. Хватит, вы не должны из-за меня страдать». Уголок рта мужчины иронично приподнялся кверху. «Даша, всё решаемо. Я сама хочу». На этот раз с ответом не спешили. Руслан смотрел на неё и принимал решение. Под его пристальным взглядом Даша занервничала. «Какие же они, чёрт побери, одинаковые с этим зименным Захотелось даже закричать, сесть на корточки и заорать, что было силы, как в детстве, и чтобы кто-то из родителей пришёл и успокоил, обнял. Обычно приходила мама. Зимин этого и добивается, чтобы с ним вышли на связь. Вроде бы спокойным тоном заметил Коваль, но Даша догадалась, что он даёт ей шанс на отступление. Даша покачала головой. «Не хочу больше бегать. Спасибо вам за прикрытие, за то, что вывезли меня, но...» «Даша...» «Руслан, пожалуйста, не надо!» Она даже вскинула руку, останавливая его. «Я должна...» «Нет, не должна...» Она не заметила смещенного акцента. «Зря...» «Не хочу спорить. Если нет возможности связаться с Гри... Гореем... Я сама...» Катя подняла голову и посмотрела на мужа. «Руслан...» Даша снова не обратила внимания на интонацию, теперь уже хозяина дома, слишком погруженная в собственные эмоции. Она пыталась их взять под контроль, пока получалось плохо. «Хорошо, Даша. Сейчас говорить с ним будешь?» «Ранний час». «Он не спит, уверяю». «Почему так думаешь?» «Я бы не спал». И снова у Даши возникло ощущение, что она смотрит на искаженное отражение Зимина. Немного более агрессивное, старше лет на пять-семь, но отражение. Буду. Руслан, не делая резких движений, оторвал от себя притихшую Екатерину. Пошли. Куда вы? Катя встрепенулась. Уходим мы. Думаю, Даше не нужны лишние свидетели. Даша, мы в кабинете на первом этаже. Он достал из заднего кармана телефон, простой чёрный кнопочный. Открыл журнал вызовов и нашёл нужный номер. После этого протянул телефон Даша. Мы выйдем, не будем мешать, но помни, мы рядом, и ты под защитой. «Ничего не бойся». Даша сдержанно кивнула, принимая телефон. Хоть пальцы не дрожали, уже лучше. «Спасибо за поддержку». Даша дождалась, пока они выйдут. Её приятно удивила учтивость Коваля. И телефон свой ей дал. Не каждый супруг супруге свой телефон доверит. А вот времена пошли, что степень доверия между людьми измеряется пластмассовой игрушкой. Некоторое время Даша смотрела на экран. Тук. Тук. Сердцебиение оглушало. Где-то в холле слышались голоса. Приглушенный голос Руслана отдавал распоряжение. «Надо звонить». «Надо». Даша нажала на вызов. «Гудок». «Еще один». «Коваль». Услышав сдержанный голос Зимина, Даша задохнулась. Возникло ощущение, что она долго-долго бежала. И когда желанный финиш замаячил перед глазами, она ускорилась и со всей силы врезалась в невидимую стену. Даже в ушах зашумело В груди зажгло. Она не была настолько глупа, чтобы не понимать. Рано или поздно ей всё равно придётся встретиться с Григорием. Не тот он человек, чтобы оставить без ответа её побег. Он организует встречу завтра или через полгода. Существует, конечно, призрачная надежда, что Зимин успокоится, переключится на другую девушку, но почему Даша в это не верила? Тишина, идущая из телефона, оглушала. Он выжидал. Готов послушать, что скажет звонивший, какие претензии или угрозы выдвинет. А ведь Зимин едва ли не войну развязывает, полноценную, с серьезной военной техникой. Даша прислонилась спиной к стене. Стоять она не могла, ноги ее не держали. По спине побежала капелька испарины. Нервное напряжение достигло апогея. «Это я», — выдохнула Даша и замолчала, не в силах продолжить, лишь сильнее сжала пальцами телефон. Снегурка. Голос Зимина мгновенно изменился. Из пренебрежительно холодного в хрипло надсадный. И Даша не выдержала. Пальцы самопроизвольно разжались, роняя телефон.